Завтра же будет вода, мы ведь договаривались. Ты тут с ума сойдешь, без собеседника. Ищи много, чем могу рассказать, много. И снова Гарт услышал голос Ришара. — Так что никаких препятствий для проведения испытания нет? — Поздно, — расширал инквизитор на ухо Гарду. — Ты же видишь. Наверное, теперь всю жизнь придется так, со слугами и без разговоров. Он выпрямился и заявил громко. Для нас не может быть препятствий в деле испытаний этих людей. Проверка будет проведена незамедлительно. И тут комиссар услышал плач. плакала Итьен. Не в силах идти, Итьен на коленях подполз к инквизитору. И с твоим ноги прошептал, «Благодаря тебе я увижу небо, я и не надеялся. Спасибо тебе, я и не надеялся. Спасибо тебе, спасибо» ваши стали погода для казни была очень удачной солнышко светило ненавязчиво ветер был щадящий немного белых облачков томно плыло к голубому небу то есть природа делала все чтобы идущий на казнь запомнил ее во всей красе и после казни рассказывал на небе и кому придется что природа на земле все в порядке Гарду показалось, что он не был на воздухе много лет, если не веков. Даже эта вечная средневековая уличная вонь не казалась такой уж невыносимо тошнотворной после мертвого запаха под Ах, действительно, сколько его держали под землей! День, два, неделю! Удивительное дело, как только человек исчезает с поверхности земли! оказывается, ли он в подземелье или плывет по морю, время куда-то девается. Почему-то в времени, чтобы не исчезнуть, совершенно необходима жизнь. Этьен стоял посреди дороги и, как лошадь, втягивал ноздями, пусть вонючий, но свежий воздух. Каждым вздохом свечок почему-то становился все более бледным. Комиссар наклонился и прошептал в самое ухо Этьену, «Ты можешь идти!» Кином улыбнулся сквозь длинную бороду Мне больше некуда идти. Я пришел к солнцу, куда ж дальше? Этьен поднял голову. Наглое облачко на мгновение прикрыло солнце и тотчас поплыл дальше. Казалось, что солнце подмигнуло Этьену. — Поздоровалось. — Пошелеливайся! — пикнул один из охранников и ткнул Этьена копьем. Этьен зашатался и упал. Герт помог ему подняться и повел точнее потащил вверх по узкой улице непостижимым если сказать фантастическим образом слух о том что двоих колдунов идут на испытание распространился по городу еще до того как комиссары итин вышли из тюрьмы сестра и толпа сопровождала их приветствуя вполне ласковыми криками здорово слуги и дьявола как жизнь давай к водички побыстрее сейчас все про вас узнаем Диндобородой крепись, а с чего невинным подохнешь. во главе толпы с видом полководца, одержавшего победу, шел Вишар. Комиссар вдруг отчетливо понял, что если бы появилась у него возможность, он, не раздумывая ни секунды, убил бы этого человека, еще испытал бы при этом удовольствие. Комиссар шел, придерживая Тьена за плечи, и чувствовал, как жизнь, словно воздух медленно ухудшился. С гном становится все меньше и меньше, и еще мгновение он исчезнет, растворится в этом смердящем, нелюбящем его мире.